Глава 17. Ночь кровавой луны. Часть 2. Сестры Биэтрис и Сайл никогда не расставались на длительное время, поэтому отсутствие сестры обеспокоило биатрис Ужасная тревога мучила ее без устали, и Биэтрис обратилась к отцу и своим старшим братьям, Мэйтланду и Райнхарду. Вместе они начали искать Сайл, но так и не достигли успеха. Тем временем смертельно раненая девочка, укрытая в лесу иллюзией, истекала кровью. И крови было так много, что взошедшая на небе полная луна окрасилась в кроваво-красный. Увидев это, двоин сорвал с мира живых полок незримого, обнажив все сокрытое, в том числе и то, что скрывали иллюзии. Именно это помогло отыскать брошенную умирать в лесу Сайл. Это событие прозвали «ночью кровавой луны». Ночь, когда все сокрытое становится явным, а иллюзии исчезают. С тех самых пор каждый год в этот день восходит кровавая луна, открывая всё, что было сокрыто. Предание Ланиакеи. Настал день, который все с таким нетерпением ждали. Все, кроме меня, разумеется. За завтраком я сидела как на иголках, с трудом заставляя себя проглотить хоть кусочек. Зато Блэру плетала за двоих и сияла не хуже новенькой, позолоченной лампы. Она безумно кумечтательно верещала о предстоящем бале расточая самые лучезарные улыбки. Собственно, приподнятое настроение сестры, насколько я поняла, было связано не столько с самим Баллом, сколько с каким-то таинственным мужчиной, о котором она случайно мне обмолвилась, но рассказывать подробности отказалась. Сестре кто-то нравился, и это было таким очевидным, что я не понимала, почему не заметила этого раньше. «Эйлин, ты думала над прической?» — сверкнула улыбкой Блэр. Она прекрасно знала, что мое хорошее настроение и раннее утро были как вода и масло. Их невозможно было смешать и сделать одним целым. А уж раннее утро в день мероприятия, куда мне не хотелось идти, и вовсе делало мою персону опасной для общества. И она не могла упустить такой потрясающей возможности поиздеваться над моим скверным нравом. Меня же это так сильно бесило, что… Я с трудом сдержала порыв проткнуть ладонь сестры вилкой, когда она потянулась за булочкой. «Разумеется», — сквозь зубы выдавила я. «Я присмотрела пару милых гадюк, которых вплетут в косы и очень рассчитываю на твою помощь в этом. Справишься?» Тетя Фиона уронила бутерброд, который щедро смазывала джемом, а папа спрятал улыбку за раскрытой перед лицом газеты. «Снова ты за свое!» — недовольно буркнула бабушка Алисандра. «Алистер!» «Ты должен повлиять на нее. С таким злобным нравом ей никогда не выйти замуж». «Не впутывайте меня в свои дела», — ответил папа, не отрываясь от чтения. «Надеюсь, ты несерьезна», — прошипела тетка, пристально глядя мне в глаза. Улыбка, которой я одарила ее, была похожа на оскал. Она сжала губы и, повернувшись к маме, с надеждой спросила. «Она же несерьезна?» Мама только собралась что-то сказать, как раздался скрипучий голос эмоджин. Если ты хочешь сделать высокую прическу, то ее можно украсить диким кричащим вьюнком. Он плюется ядом в глаза, слепляя на несколько минут, а затем издает кричащие звуки. В полнолуние от его воплей могут лопнуть барабанные перепонки. Бабушка выронила ложку, а затем по комнате растеклась тишина. Мама застыла в немом оцепенении, у тетки Фионы задергался глаз, а бабушка так зло стиснула губы, что они превратились в бесцветную линию. Мы пересеклись взглядами с Блэр, и та жестами мне дала понять, что безумие Эмоджин в нашей семье унаследовала именно я, за что получила легкий пинок под столом. «Весьма оригинально», — высказался папа, и это разрядило обстановку. Оставшаяся часть завтрака прошла в молчании. Никто больше не горел желанием навязать мне свою помощь, и это значительно улучшило мне настроение. Я и без того была вся на нервах. Днем начались сборы. Мэтли усердно помогала мне, начиная от ванны с душистыми травами и заканчивая макияжем. Когда с косметическими пытками было покончено, платье надето, и сальвейк придирчиво разглаживала на нём, и без того идеальной складки, в дверь постучал отец. Пройдя в комнату, он застыл, восторженно разглядывая меня, от чего мне стало безумно неловко. Я всегда ощущала себя некомфортно, когда чьё-то внимание задерживалось на мне слишком долго. Возможно, дело было в том, что с самого детства восхищённые взгляды доставались лишь тем, кто действительно был красив, как моя сестра Блэр. Я же чувствовала себя метлой, которую забыли убрать из зала с изысканными скульптурами. Даже когда мне делали комплименты, я воспринимала их скорее как сарказм. И сейчас с отцом я ощущала себя обманщицей, словно украла чужую внешность, и этот взгляд на самом деле предназначался не мне. «Прекрасно выглядишь», — искренне улыбнулся он. спасибо ответила я, опуская глаза. «Присядь», — жестом попросил папа и подошёл ко мне. Я села на пуфик. «Знаю, ты не любишь украшения». Он открыл бархатную коробку и что-то оттуда достал. Но я подумал, что даже дикие шипастые розы должны блистать. Он ослепительно улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. «Поверни голову направо и не шевелись. Сальвейк, мне нужна будет твоя помощь». Маленькая Мэтли подлетела к левой части моего лица. Именно с той стороны, где она сплела волосы, убирая их на другую сторону. Отец приложил что-то прохладное за мое ухо, затем защелкнул на хрящах и мочке. Я почувствовала, как холод пополз по вискам и голове. Папа был одним из лучших ювелирных магов, поэтому я сразу поняла, что сейчас он колдовал, создавая новое уникальное украшение. «Посмотри на меня», — попросил он спустя некоторое время. Я послушно повернула голову, Папа, оценивающе взглянул на своё творение и на меня. Затем просиял. Сальвейк тоже была в восторге, о чём говорил цвет её крыльев, который сменился с зелёного на сверкающий сиреневый. «А теперь можешь посмотреться в зеркало», — разрешил отец, а Мэтли сдёрнула с ткань. Я повернулась и застыла в изумлении. В отражении была не я. Это была какая-то другая девушка, стройная и... красивая. Корсаж платья плотно облегал фигуру а юбка струилась, сверкая всполохами, как звёзды на небе. Короткие рукава открывали плечи, волосы с левой стороны были сплетены в косы и жгуты, которые переплетались между собой самым невероятным образом. Убранные с этой части головы волосы перекидывались плавными волнами на правую сторону, а на открывавшемся левом ухе сверкала серёжка из чёрного металла. Сделанная в виде шипастой розы, она огибала весь хрящ домочки таким образом, что создавалось впечатление, будто протыкала его насквозь, как игла, пронизывающая ткань. За ухом она крепилась цепочками к украшению, вплетённому в прическу. Оно представляло из себя угольно-чёрные спицы, которые торчали, как острые ледяные пики, пересекаясь друг с другом. Каждую спицу, точно плющ, обматывали шипастые стебли роз с нераскрывшимися бутонами. «Спасибо», — искренне поблагодарила я отца, и, едва выдавливая из горла слова, так велико было моё изумление. Это самое красивое украшение в моей жизни. «Я рад, что тебе понравилось», — ответил он. «Спускайся вниз. Через 10 минут выезжаем». Он ушёл, тихо прикрыв за собой дверь. Я снова посмотрела на себя в зеркало. Казалось, что это всё нереально, и стоит посмотреть ещё раз, и отражение исчезнет, сменяясь чем-то другим, чем-то невзрачным, чем-то, что я видела в нём каждый день. А в гостиной меня ждало красочное столпотворение словно я попала в клетку с пёстрыми волшебными птицами. Мама была одета в расшитое серебром тёмно-синее платье, точно такого же оттенка, как сюртук отца. Её тонкую длинную шею украшало колье, состоящее из переплетённых между собой драгоценных нитей и закрывающее не только горло, но и всю часть декольте. Бабушка Алессандра и тётя Фиона выглядели величественно. Пышные юбки их платьев заставляли меня задуматься об отдельной карете, которая понадобится только для этих двоих. Мне всегда казалось, что такие объемы нужны только когда хочешь что-то в них спрятать. Ну, например, оружие, алкоголь или даже человека. Или даже двух человек, — прикинула я на глаз, оценивая размеры. Блэр сияла так, что можно было ослепнуть. Часть ее темных волос была красиво убрана наверх с плетением жгутов и украшена серебристыми веточками с цветами из драгоценных камней. А вторая часть шелковыми волнами не спадала на плечи. Макияж подчеркивал и без того прекрасные черты лица. Точеные скулы, пухлые губы, красивые изогнутые брови, большие карие глаза. Это законно вообще быть такой красивой? «Прекрасно выглядишь», — подлетела она ко мне в своем нежно-розовом платье, напоминающем облако. «Ты выглядишь гораздо лучше», — отозвалась я. «Кем бы ни был тот мужчина, которого ты вознамерилась покорить, у него нет ни одного шанса сохранить свое сердце в целости и сохранности». Щеки Блэр залились очаровательным румянцем. «Но ты уверена, что доживешь до начала балла в этом платье? Твой корсет затянули так туго, что понятия не имею, как ты вообще все еще можешь дышать». «Да все нормально», — заверила сестра. «Да где нормально-то? Я твою талию могу пальцами обхватить, гляди». «Не преувеличивай, а то рядом с тобой становится немного душно», — ответила Блэр, отмахиваясь от моих рук. Я собиралась сказать что-то еще, но меня отвлек проходящий мимо силуэт. Узнав в нём эмоджин, я чуть не скатилась с лестницы. Она подобрала коричнево-оранжевое платье, которое выглядело так, словно его сшили из пожухлой листвы. Её волосы были уложены так, что больше напоминали огромный сток сена или дикий пчелиный улей. А периметр того, что должно было считаться прической, украшен жемчужными нитями, цветами и... О, боги, это что, птицы? И птицами. Надеюсь, искусственными но, зная Эмоджин, с уверенностью говорить о природе ее аксессуаров было невозможно. Оставалось только молиться всем богам, чтобы в ее прическе не пряталось никакого чудовища, которое сожрет нас всех в карете по дороге на бал. «Смотри, вот так однажды будет выглядеть твое платье и прическа на бал, если ты продолжишь избегать социума», прошептала мне на ухо Блэр, глядя на Эмоджин. «Вообще-то это был мой образ на бал, но швея и Мэтли что-то перепутали». Блэр зашлась хохотом. Папа хлопнул в ладоши и пригласил всех пройти на улицу, чтобы рассесться по каретам. Но вот и начало этого вечера. Вечера, которого все так ждали, все, кроме меня. До дворца добирались в трёх экипажах. В первом разместились отец, мама и Блэр, второй заняли обладательница самых пышных юбок, бабушка Алессандра и тётя Фиона, а вот в третьей оказалась концентрация полоумных в лице меня и Эмоджен. Нас, должно быть, специально изолировали от остального общества, как особо опасных и подозрительных. И мне стоило бы порадоваться, но не тут-то было. Все мое внимание было безраздельно приковано к молчаливой спутнице. Не то чтобы я боялась, но на птиц в волосах старушки все равно поглядывала с опаской. Их маленькие черные глазки сверкали, как бусинки. Казалось, еще чуть-чуть, и они оживут, чтобы наброситься и заклевать меня». Но вдруг мою голову посетила волшебная идея о том, что нападение птиц станет прекрасным поводом не идти на бал. И я уже посмотрела на волосы Эмоджин с затаённой надеждой. Но аксессуары не спешили разделять моих невероятных планов, оставаясь неподвижными. Когда мы наконец-таки доехали до дворца, я уже смотрела на идиотских птиц с нескрываемой ненавистью. Но они всё равно остались немы и к моим мысленным мольбам, и даже к угрозам. Вся семья была в сборе и ожидала нас с Эмоджин у главных ворот. Блэр посмотрела на меня так, словно тот факт, что я не подверглась нападению, расстроил ее даже больше, чем меня. Величественные кованые ворота представляли из себя образец изящества и мастерства. Их переплетенные прутья изображали фигуры волков, оленей, деревья, цветы и звезды. Высотой в четыре моих роста они венчались острыми пиками. В случае нападения, покрывающий их прозрачный защитный контур, менял структуру и становился каменным. Проходить на территорию дворца с оружием, опасными артефактами, с животными, да и вообще с чем-либо, что могло источать хоть малейшую угрозу, было запрещено. Поэтому перед входом нас, как и всех остальных приглашенных, тщательно проверили боевые маги Императора. В первых рядах выступили мама, папа, бабушка Алессандра, тетя Фиона и Блэр. Когда очередь дошла до Эмоджин, я затаила дыхание. Было безумно интересно, что скажут насчет странных птиц. Можно ли их считать за животных, вход с которыми строго воспрещен? Но, к моему великому сожалению, ничего интересного так и не произошло. Что, даже кричащего плюща с собой нет? Я укоризненно покачала головой сплошное разочарование. Боевые маги явно что-то просмотрели. Теперь я. Вся семья застыла, косясь в мою сторону с опаской. У них были такие лица, словно никто не сомневался, что в складках платья я прячу пару-тройку змей или остро наточенные клинки. Даже Эмоджин не сдержала заинтересованного взгляда. Может, она что-то подкинула мне? Складывалось впечатление, будто если маги что-то обнаружат, мои домочадцы сделают вид, будто не знают меня, и в рассыпную покинут место задержания, сливаясь с пейзажами парка. Даже за Эмоджин никто не следил, зато моя скромная персона приковала столько неподдельного внимания будто мои портреты с пометкой «особо опасно» были развешаны по всей империи. Так и хотелось крикнуть. «Вы что, издеваетесь? У неё в волосах птицы, а зачокнутую все считают меня?» Проверка прошла успешно. Но коситься на меня с недоверием все равно не перестали. Это ж надо. За воротами нас ждали знаменитые белые императорские аллеи. Своё название они получили благодаря древнему магическому дереву под названием «Белоцвет». Тонкий гибкий ствол — и причудливо изогнутые ветки, украшенные серебряными узорами, были белоснежными, как и листья дерева, на котором никогда не росло цветов. Считалось, что зацвести белоцвет может только вблизи истинной любви, поэтому под его кронами вечно толпились наивные парочки в надежде подтвердить свои неземные чувства или просто прося благословения. «Люменинсцерии» — так в сказках называли цветы настоящей любви, которые якобы распускались на ветках белоцвета, одаривая своим волшебством истинную пару. Их считали благословением богов переменной, и жизни тех, кому это благословение было даровано, становились связанными. Если умирал один, то второй следовал за ним, но я, как здравомыслящий маг, отказывалась верить в подобную чушь. Люминенс церий даже в справочнике трав и растений не было. Но вот романтическим натурам это не мешало. Я не винила их в этом. Порой людям нужно верить в сказку, чтобы в их сердцах оставалось добро. Засмотрелась на одну из пар. Они были так приторно красивы и счастливы, что в груди что-то стянулось тугим узлом. Я не могла понять, что за чувство во мне вызывала эта картина, щемящую тоску или же приступ тошноты. Задумавшись, что я на что-то налетела, а вернее на кого-то, пошатнулась и, выплюнув парочку ругательств, каким-то чудом всё-таки устояла на ногах. Вздёрнув с вызовом подбородок, недобро посмотрела на свою молчаливую преграду и обнаружила Эридона. Его взгляд напоминал кинжал, который вонзили в живот и медленно поворачивали против часовой стрелки. В моей грудной клетке внезапно стало катастрофически мало места для бешено пульсирующего сердца. «Эридон!» — удивлённо выдохнула я. Лицо мага застыло и слегка вытянулось. Так всегда происходило, когда я произносила его имя словно этот звук вызывал у него недоверие. Он не ответил, просто продолжал смотреть на меня, а я просто продолжала смотреть на него, как если бы в нашем распоряжении было всё время мира. эйлин раздалось где-то рядом. Я непроизвольно вздрогнула и обернулась в сторону звука. Это была Блэр. Что-то там застряло. Она стояла в своём воздушном платье из перьев и ткани, недовольно на меня поглядывая. «Мне нужно идти, может…» — начала я, обращаясь к Эридону а точнее, к пустому месту, где он до этого стоял. Мак ушёл. «Что?» Я непонимающе заозиралась по сторонам. «Всё хорошо?» — спросила подошедшая сестра. В её голосе слышались подозрительные нотки. «Нет, демоны побери, у меня не всё хорошо. Кажется, я схожу с ума». Но вслух я, разумеется, этого не сказала. Прогнав из глаз растерянность, с вызовом вздёрнула подбородок и наигранно ядовито бросила. Да, всё в полном порядке. Просто раздумывала, где бы тут лучше закопать труп, если произойдёт несчастный случай. Вдруг какой-нибудь неуклюжий лорд оступится и упадёт с лестницы. Блэр прыснула со смеху и укоризненно покачав головой, сказала что-то похожее на "Совсем рыхнулась. Если бы она знала, как близка к правде".